Анализируем статистику. Многие блогеры, особенно те, кто ведет блог сразу на нескольких платформах, не заморачиваются на аналитике, им просто некогда. Какая разница, что было, то было. Но я считаю, что если блог у вас в приоритете, нужно обязательно анализировать статистику. Это помогает лучше понимать свою аудиторию. Кто ваши читатели, какие у них интересы, как они себя ведут, где живут, сколько им лет. Получив эти данные, блогер может делать более интересный контент для своей аудитории. Также аналитика помогает улучшать показатели своих публикаций. Понимая статистику, можно делать выводы о слабых местах, об интересе к теме в целом, об удачных приемах в оформлении. Также статистика помогает делать отчеты для себя или рекламодателя, и автору хочется понимать результат своих трудов, и рекламодателям надо знать, что они могут получить в результате сотрудничества с блогером. Почти все компании сейчас оценивают эффективность размещения нативной рекламы в цифрах, и если вы планируете зарабатывать на рекламе в блоге, то вам надо общаться с заказчиками на одном языке и позиционировать себя как автора с ответственным подходом. Чтобы анализировать данные, надо понимать, откуда их брать. В Дзене есть два источника данных — уже знакомая вам статистика в профиле канала и внешний сервис статистики Яндекс Метрика. Статистика редактора. В ней собраны данные по публикациям, аудитории и рекламным кампаниям. Также там может быть вкладка «Коммерческие виджеты», если автор использовал в статьях партнерские виджеты. Подробнее о них мы поговорим в разделе про заработок. В разделе «Публикации» списком выводятся все ваши публикации и главные показатели по ним. Статьи отделены от видео и галерей, потому что у каждого формата свои показатели. По умолчанию выводятся данные за последние три месяца. Материалы отсортированы в хронологическом порядке. Можно изменить сортировку. Например, кликнув на «Дочитывание», вы отсортируете список статей именно по этому показателю. Кликнув еще раз, смените порядок сортировки. Ну, если он был по убыванию, то станет по возрастанию. Также можно изменить период статистики. Для этого просто задайте свой интервал дат. Вам уже знакомы основные показатели. Дочитывание статей и просмотры видео, общее и среднее время дочитывания просмотра, карта дочитываний, CTR в ленте, показы, комментарии, подписки и лайки. Если вы забыли, что означают различные показатели, воспользуйтесь подсказками от Дзена. Для этого нажмите знак вопроса возле каждого показателя. Недавно в статистике появился еще один показатель — реакция, общая и подписчиков, который авторы называют «две полоски». Давайте разберем подробнее, как интерпретировать результаты всех этих показателей. Показы. Количество показов отражает, как много людей алгоритм нашел, чтобы показать им материалы автора. Показы еще часто называют охватом. На показы влияют. Во-первых, реакция людей на публикацию. Показы по каждой публикации растут постепенно. Сначала материал показывается небольшой аудитории, и чем активнее она реагирует на него, тем выше, так сказать, авторитет материала в глазах алгоритма «Дзена» и тем больше и больше показов он дает. И наоборот, если на статью мало кликают, низкий CTR, и плохо дочитывают, плохая карта дочитываний, то показы практически останавливаются. Также на показы влияют результаты предыдущих публикаций. Если люди взаимодействовали с прошлыми публикациями на канале, ну, например, дочитывали, ставили лайк, комментировали, то это повод показать им и новые материалы автора. Кроме того, алгоритм фиксирует не только конкретного человека, но и тип людей, которым нравится такое, и подыскивает аудиторию со схожими интересами. Также на показы влияет количество подписчиков на канале. Когда человек выражает осознанное желание читать канал, он с большей долей вероятности получит в ленте новые публикации автора. Тема публикации тоже играет роль. Чем она уже — тем меньше вашей целевой аудитории в Дзене и тем меньше потенциальных читателей вам найдет алгоритм. Важна также и актуальность темы. Некоторые статьи получают показы даже спустя полгода после публикации, а на некоторых показы останавливаются в первые же дни. Это зависит от того, остается ли тема актуальной для читателей, продолжают ли они активно взаимодействовать со статьей. И, конечно, тут играет роль конкуренция. Количество авторов на платформе постоянно растет, и все они выпускают материалы, которые конкурируют друг с другом. Утешает, что число читателей тоже растет, но все-таки надо понимать, что чем больше авторов приходит в дзен, тем меньше будет показов, ну, так сказать, в пересчете на одну душу. Самый частый вопрос начинающих авторов «почему у меня так мало показов? Как увеличить охват?» Если вы только-только начали вести блог, то волноваться о показах бессмысленно. Алгоритм сейчас присматривается к вам и пытается найти вам читателей. Вы ему очень поможете, если просто будете регулярно выпускать материалы хотя бы в течение месяца. При этом очень важно придерживаться одной темы. Если каждая ваша новая статья будет рассчитана на людей с разными интересами, то подобрать читателей будет сложнее. Если вы уже достаточно давно ведете блог, а показов мало, вот что можно сделать. Во-первых, убедиться, что на канале нет ограничений. Самое частое — за кликбейт. Это проверяется письмом с вопросом в поддержку. Также можно спросить совета по увеличению охвата. В поддержке охотно помогают авторам. Но надо понимать, что волшебной таблетки просто не существует. И, скорее всего, советы сведутся к тому, о чем я вам и расскажу дальше. Важно регулярно публиковать материалы, чтобы алгоритм лучше понимал вашу тематику и находил все больше и больше людей, ну, например, делать 3-4 публикации в неделю. Важно сочетать все форматы, как видео, так и статьи, и галереи, и истории. Важно отвечать на комментарии, вызывать дискуссии. Нужно постоянно работать над CTR искать более актуальные темы, более привлекательные заголовки и обложки. Мы уже обсуждали это с вами в главе «Публикуем статью». И также важно работать над улучшением карты дочитываний, оценивать структуру текста, анализировать, в каких моментах люди уходят со статьи и стараться писать более живым языком, использовать инструменты, которые делают текст ярче. Обо всем этом мы с вами говорили в главе про написание статьи. И еще раз, чем выше CTR и процент дочитываний, тем интереснее статья для людей, тем лучше алгоритм рекомендует ее новым читателям. Также надо понимать, что все каналы уникальны. Каждый автор сам для себя определяет, что для его блога много или мало. Например, для моего канала 10 тысяч показов — это мало, а 1 миллион — это много. Если мои статьи будут получать меньше 10 тысяч показов, я напрягусь. А для какого-то другого канала, может быть, 100 тысяч показов мало, и автор начнет искать проблемы и решать их. Например, однажды мы пили кофе с Владом Горбачевым, автором канала «Книга животных», и я показала ему свою статистику. Он удивленно воскликнул – «Да с такими крутыми CTR-картой дочитываний у меня эта статья получила бы миллионы показов, а у тебя всего пару десятков тысяч. Как такое возможно?» Но для моего канала с показателями статьи все было хорошо, просто моей аудитории априори в Дзене меньше, да и канал был младше, чем у Влада. Поэтому очень важно сравнивать результаты на своем канале только с результатами на своем же канале. Давайте подробнее поговорим о показателе дочитывания. Каждое дочитывание — это ваш потенциальный постоянный читатель. Чем их больше, тем больше людей вы смогли привлечь и удержать своим текстом. Дочитывание — финальный результат вашего труда по созданию статьи, показатель, по которому вы можете оценивать свою популярность как автора. Вот как я анализирую дочитывание, на что обращаю внимание. В первую очередь смотрю на результаты по дочитываниям в комплекте с показами. Если у статьи мало показов, то логично, что и дочитываний будет мало, поэтому нет смысла их оценивать. Надо скорее спасать статью, работая над обложкой и картой дочитываний, то, о чем мы поговорили ранее. Также я сравниваю дочитывания по разным статьям. Это помогает определить точки роста понять, какие темы получили больший отклик и дали хороший результат, скорректировать план публикации, исходя из этого. Например, я понимаю, что на моем канале статьи про какие-то конкретные ситуации, случившиеся со мной, заходят лучше, чем статьи размышления на философские темы. И когда у меня в голове рождается новая философская, так сказать, мысль, я могу подать ее в формате кейса, истории, а не просто размышлений. Например, однажды меня достал школьный чат, и я захотела рассказать об этом в блоге. Но передала я эту мысль через конкретную ситуацию, когда не увидела сообщения в чате, и мой сын опоздал на экскурсию. Статья стала очень популярной. Думаю, если бы я просто рассказала о том, как меня злят чаты, вряд ли бы она получила такой отклик. Также я сравниваю медиану дочитываний по периодам. Среднее значение дочитываний за месяц, отбрасывая самые выстрелившие или самые низашедшие статьи. Это помогает понять свой прогресс или регресс как автора и сформировать стоимость нативной рекламы на моем канале. Например, год назад каждая моя статья в среднем получала 15 тысяч дочитываний, и я могла гарантировать такие результаты рекламодателям. Сейчас у меня изменилась ситуация, я меньше занимаюсь блогом, и моя медиана дочитываний снизилась раза в три. Я понимаю, что мне надо поднажать, если я хочу вернуться на прежний уровень. Еще я сравниваю дочитывание с просмотрами статьи, смотрю на карту дочитываний. Помните, что просмотры — это число всех людей, которые зашли на статью. И вот если зашли на статью много, а дочитали до конца мало — это проблема. Либо я привлекла заголовком, не ту аудиторию, либо людей что-то оттолкнуло внутри статьи — это тоже точки роста. Надо понимать, что 100% дочитываний — фактически недостижимая цифра на большой выборке людей. Всегда найдутся те, кто не дочитал, потому что кликнул случайно, или его что-то отвлекло, не подгрузилась фотография, пропал интернет, ну и так далее. Средний процент дочитываний в дзене — 70%. Стоит ориентироваться на него. Если дочитываний меньше, то проблема есть. Для своего канала я считаю хорошим результатом, если дочитывание больше 70%, а если их меньше, стараюсь скорректировать статью, поработать над структурой, сократить, пересмотреть иллюстрации. При этом у моей подруги Ольги Савельевой дочитывание всегда больше 80%, и, соответственно, она начинает напрягаться, если карта дочитываний ниже этого уровня. Когда дочитывание у статьи становится больше 100%, Появляется тепловая карта дочитываний, которая показывает цветом популярность конкретных кусочков статьи. Чем зеленее область, тем больше человек ее прочитало, а чем краснее, тем меньше. У средних статей обычно есть только зеленые и желтые области. Анализ карты дочитываний очень хорошо прокачивает автора, давая понять, в какой момент уходят читатели, где им становится скучно. В этих местах можно улучшать публикацию, проверять структуру, добавлять или убирать картинки, разбивать на абзацы большой текст, менять оформление. Благодаря постоянной аналитике карты дочитываний я также постоянно росла как автор. Например, в 2018 году мой средний процент дочитываний на канале был 76%, а в 2019 году уже 82% я действительно стала писать чуть лучше. И это не мои ощущения, а безжалостная статистика. Среднее время дочитывания и количество знаков в статье. Один из самых часто задаваемых вопросов на моих вебинарах — сколько знаков должно быть в статье? Вот прям, знаете, сколько вешать в граммах? Ответ такой — столько знаков, сколько вам надо, чтобы донести мысль. Текст должен быть интересным, а не длинным или коротким но есть некоторые особенности длинных и коротких текстов, о которых надо знать. Есть теория, что длинные тексты читают хуже. И зачастую это правда. Удержать внимание человека на 10 минут сложнее, чем на 2 минуты. Но это вопрос не к количеству знаков, а к мастерству автора. Сумел ли он сделать текст увлекательным, захватывающим? Ну и, конечно, к внешним факторам. Вероятность, что человека что-то отвлечет в течение 10 минут, выше. Я знаю авторов, которые часто пишут лонгриды, но их процент дочитываний почти никогда не опускается ниже 80%, ну, например, как Ольга Савельева, про которую я уже рассказывала, или Александра Шахова с каналом Dog Angel. Я постоянно шучу, что даже если у меня будет гореть дом, я не смогу оторваться от новой статьи Оли, потому что ее рассказы захватывают меня с первых секунд и держат до самого конца. Но начинающим авторам я советую ориентироваться на среднее время чтения в дзене 2 минуты, стараясь сделать статьи не длиннее, если это возможно. Самый простой способ сократить текст ⁇ разбить одну статью на несколько, сделать серию статей под одним хэштегом. Это не ухудшит, а улучшит текст. Часто я вижу статьи, в которых автор хочет рассказать больше, чем читатель готов впитать за один раз. Старайтесь в одном материале раскрывать одну главную мысль, а остальные приберегите для других статей. Это не только сократит время чтения каждой статьи по отдельности, но и увеличит их карту дочитываний. Ну и заодно обеспечит вас партией материалов на несколько дней или даже недель. Если же вы чувствуете, что ваш рассказ очень увлекательный, и из него нечего удалить, пусть он будет длинным. Посмотрите на результат, составляйте свою собственную статистику. А если текст очень короткий, то что тогда? Коротким я считаю текст, который читается меньше 40 секунд. Сам по себе он не несет никакой проблемы, ну короткий и короткий. Главное, чтобы правила не нарушал, не был похож на контентный спам или частичный контент, чтобы основная мысль была донесена. Но есть один минус. Если канал на монетизации, то в такой краткий текст просто не влезет рекламный блок, а значит статья не принесет дохода автору поэтому я бы посоветовала делать статьи не короче 40 секунд, если не хочется терять заработок. Чтобы прикинуть среднее время чтения статьи перед публикацией, банально прочитайте ее сами, включив секундомер. CTR в ленте. Важнейший показатель, который влияет буквально на все, поэтому мы так много о нем говорим, это CTR или, как могут говорить маркетологи, конверсия показов в просмотры. Представьте, что дзен — это большая витрина с вкусняшками, и он дает производителю десертов местечко на витрине. Но что именно поставить на витрину и захочет ли кто-то это купить, зависит только от того, кто создавал вкусняшку. Неказистый торт со старомодными жирными розами может проиграть красивым эклером, классическому медовику или новомодным ПП-десертом. Даже если мимо пройдет миллион людей, на такой торт соблазнятся единицы, Конверсия прохожих в покупателей будет низкой. Хотя, может, ровно наоборот, торт с розами станет хитом, кто знает. Чтобы увеличивать CTR, надо постоянно работать над обложкой. Интересную ли вы выбрали тему, емкий ли заголовок, цепляют ли иллюстрация и описание. Звучит так просто, но в этом кроется неимоверно много усилий со стороны автора от поиска актуальной, как ПП десерта, темы до обработки фотографии на обложку. Впрочем, тортик тоже ведь надо не только придумать и испечь, угадав с рецептом, от которого все будут тащиться, но еще и украсить, и упаковать, и название классное придумать, правда? Еще низкий CTR зачастую вылезает, когда автор отходит от своей тематики, Например, если вы ведете канал о финансах, но вдруг начнете писать про корейскую еду, то это собьет с толку всех. Алгоритм будет показывать вас по привычке тем, кто любит читать про финансы. А читатели, которые никак не ожидали увидеть на вашем канале корейские рецепты, могут просто пропустить статью, потому что она не соответствует их интересам. Но часто происходит так, что если вы не отступаете и продолжаете писать на новую тему, со временем материалы с этой тематикой начинают тоже расти в показателях. У меня было так, когда я от темы путешествий, которую взяла на старте создания своего блога в Дзене, перешла в тему семьи и отношений. Путешествия я не совсем удалила, просто для них мы создали отдельный канал Honey Trip, который ведет мой муж, я уже рассказывала об этом. Самая большая проблема низкого CTR всегда в голову закрадывается вариантик, что виноват не автор, а алгоритм, который показывает материал не той аудитории. Возвращаясь к аналогии с витриной вкусняшек, а вдруг этот дзен поставил наш тортик на витрину с рыболовными снастями, а не в кондитерской? Понятно, что там его никто покупать не будет, каким бы классным он ни был. Я допускаю, что такое тоже бывает, и алгоритм показывает статью кому-то не тому. Если вы только начали вести канал, то это вообще нормально. Как я уже говорила, сначала дзен должен присмотреться к вам. Но если вы ведете канал давно, понимаете, какой у вас средний CTR, и вдруг он падает, это очень досадно. Однако ни я, ни другие авторы не могут влиять на алгоритм. Это не в нашей власти мы можем влиять только на свою собственную статью. Поэтому я просто не вижу смысла переживать о том, что не могу изменить, и предпочитаю сосредоточиться на том, что мне подвластно. Могу ли я как-то улучшить свой материал? Если не получается улучшить, или если я не чувствую сил на то, чтобы признать, что причина неудачи во мне, то просто на некоторое время отпускаю ситуацию, не думаю о показателях и пишу, как пишется. Рано или поздно все налаживается, появляются новые удачные публикации, и неудачи со старыми перестают так ранить меня. Я могу трезво посмотреть на них и либо все-таки признать ошибки, да, либо просто махнуть на них рукой и жить дальше. Важный момент в погоне за высоким CTR – не забывать о целях, задачах и миссии вашего канала. Если вы кайфуете от создания ПП-десертов, и мечтаете, чтобы о них узнал весь мир, то вряд ли вы переключитесь на изготовление тортов с жирными розами, если поймете, что они более популярны в данный момент, верно? Но если вы создаете десерты ради заработка, без лишней философии, тогда с легкостью смените курс и будете продавать то, что хотят люди. Все зависит от целей. Реакция. Общая и подписчиков. Этот показатель появился совсем недавно и пока вызывает много вопросов у авторов. По задумке команды платформы, этот показатель должен помочь автору и алгоритму понять, какие статьи и темы больше нравятся людям. Причем как новым читателям — это первая полоска, так и постоянным — это вторая полоска. Главная задача реакций — показать, насколько качественным читатели считают материал автора. Данные в процентах показывают отношение людей к этому материалу по сравнению со средними показателями в Дзене. Виктор Ламборд на Дзен-пятнице в декабре 2020 года объяснил это так. Шкала сейчас откалибрована таким образом, что 50% — это среднее значение по всему Дзену. Соответственно, если в полоске больше 50% зеленого, значит вы лучше, чем в среднем другие публикации в Дзене. У подписчиков значение всегда больше, для них оно обычно выше 80%. Показатель реакции формируется из комплекса разных показателей, но в его основе лежат конкретные ответы читателя на вопросы Дзена о качестве статьи. После чтения некоторым людям буквально выдается тест с вопросами в стиле: Вы считаете автора экспертом в теме? или Поделились бы вы этой публикацией с друзьями? Или Вам понравилась статья? Формулировки могут быть разными, но смысл такой. Я думаю, что добавление такого показателя — это хороший шаг навстречу к качественному контенту в дзене. Однако в данный момент не для всех каналов его результаты можно интерпретировать однозначно. Ну, во-первых, формулировки опросов не всегда релевантны статье. Например, если автор пишет про личную жизнь, то как ответить на вопрос, эксперт ли он? Ну и также ответы людей. Они всегда субъективны. Стоит держать в уме, что люди не готовы ставить позитивные оценки тому, что вызывает у них какие-то внутренние противоречия, даже если автор отлично выполнил свою работу и написал хорошую статью. Например, неважно, насколько хорошую статью автор сделает об особенностях кредитования в каком-то банке, она неминуемо вызовет негативную реакцию у большинства людей просто потому, что они плохо относятся к кредитам и банкам. Ну, типа, все банки — обманщики, поэтому зачем тут разбирать кредит? Автор по-любому проплаченный, давайте-ка поставим ему дизлайк. И, конечно, можно было бы играть на безопасной территории и писать о том, что не вызывает противоречий. Ну, не знаю, ну, про погоду, например. Вы же замечали, что когда людям нечего написать или сказать, их так и тянет поговорить о погоде. Просто потому что это максимально безопасная тема. Но вряд ли блог будет интересным, если мысли автора не несут в себе чего-то нового. Вот, например, одна из моих недавних статей, очень классная, кстати, в которой я рассказывала, сколько стоит отдых в Сочи на Новый год, получила прям такую мощную красную полоску. Ну просто, потому что куча людей считают, что, во-первых, отдыхать в Сочи это плохо, во-вторых, отдыхать в Сочи это супер дорого, Сочи вообще не стоит тех денег, которые <laughs> за них просят. И, в общем, виновата стала я, хотя я просто поделилась своим опытом и сделала это очень даже хорошо. Если статьи получают красные полоски в общей реакции, автору следует подумать, что могло вызвать негатив читателей. Посмотреть на количественные показатели, Подписчики, лайки, комментарии, как с ними дела. И главное не впадать в уныние, помнить, что далеко не всегда проблема красной полоски в авторе, и не всегда с реакцией людей нужно что-то делать. Лайки, комментарии, подписки. Последние столбцы статистики публикации посвящены показателям вовлеченности читателей в материалы. И эта информация нужна, чтобы понимать, какие темы приносят самую лояльную аудиторию. Вовлеченность читателей влияет на популярность статьи, но не напрямую, а зигзагом, так сказать. Например, чем больше комментариев под статьей, тем больше времени люди проводят за чтением. Многие читают комментарии, а не только статью. И тем чаще у них возникает желание тоже что-то ответить, а потом вернуться и посмотреть, кто лайкнул их комментарий или кто ответил на него. И получается такая кипучая деятельность под статьей, которая показывает алгоритму, что статья интересная и актуальная, можно продолжать ее рекомендовать. Ну и еще дает ему пищу для ума. Раз условному Васе интересна такая статья и канал, то надо показать это еще и Пете, похожему на Васю. И следующие материалы автора тоже стоит показать Васе, раз ему нравится такое. Интересно, что Дзен не показывает автору дизлайки, ну, по крайней мере, пока. Хотя читатели могут их ставить. Как объяснял руководитель Дзена, дизлайки сигнал не автору, а скорее алгоритму, что он обознался с интересами и показал материал не тому человеку. Раздел Аудитория. Следующий раздел статистики посвящен тому, как меняется число ваших читателей и подписчиков. Само понятие «аудитория» значит, сколько людей за последние 30 дней прочитали или просмотрели один или несколько материалов автора. Речь идет именно об уникальных читателях, то есть человек, который 30 дней подряд смотрел до конца ваши видео и статьи, засчитается в аудитории только один раз. С подписчиками все понятно. Это люди, которые хотят регулярно получать материалы автора и явно выразили желание, подписавшись на канал. Аудитория ежедневно обновляется, потому что учитываются данные за последние 30 дней. Иногда скачки аудитории могут быть очень большими. Ну, например, вчера 300 тысяч, а сегодня всего 100. Это значит, что какой-то очень популярный материал, собравший кучу дочитываний или просмотров, выпал из периодов 30 дней и остался в прошлом. Аудитория и подписчики канала видны всем читателям в шапке канала. Мне раздел «Аудитория» не дает ничего, кроме возможности порефлексировать над своими результатами и увидеть, в какие месяцы я устроила себе отпуск. Раздел «Компании». Информация в этой вкладке появляется в момент, когда автор запускает платное продвижение своих публикаций, используя рекламный кабинет Дзена. Это используют компании, которые пришли в Дзен конкретно за рекламой, а блогер может использовать случаи, когда рекламодатель захочет платно продвинуть публикацию с нативной рекламой, которую он купил на канале блогера. На это идут рекламодатели, которым нужен максимально большой охват. Они готовы потратить дополнительный бюджет на продвижение написанной статьи, помимо гонорара блогера. Например, я выпустила статью с рекламой карты Сберкидс, а после того, как статья собрала число дочитываний, которое я гарантировала клиенту, он пополнил мой рекламный кабинет и попросил подключить еще и платное продвижение. Подключать платную рекламу для продвижения своих собственных статей, если вы ведете личный блог, дорого и бессмысленно. Когда статья продвигается платно, она прекращает показываться в органике. Бесплатно, то есть. Поэтому не включайте продвижение, не изучив вопрос и не убедившись, что оно вам нужно. Так как это инструмент не для блогеров, я не буду рассказывать о нем подробно и засорять вам голову лишней информацией. Но если вы станете работать специалистом по дзену и вести чей-то коммерческий канал, то вам придется разобраться с этим тогда я советую зайти на мой корпоративный сайт odenisova.ru и в разделе «Об агентстве» найти ссылки на статьи по этой теме. Я регулярно пишу о платном продвижении в Дзене для профессиональных СМИ. Раздел «Коммерческие виджеты». Такая вкладка есть только у авторов, которые используют в своих статьях виджеты для партнерского заработка. В ней отражено, сколько раз эти виджеты видели читатели, сколько было кликов, переходов, покупок, и что с этого заработал автор. Так как возможность встраивать виджеты пока доступна не всем авторам, то первое время у вас такой вкладки не будет. Яндекс Метрика. Большинство авторов используют только статистику редактора, и в первые месяцы ведения блога ее действительно достаточно. Но со временем данных станет больше, захочется проанализировать результаты глубже, поэтому с метрикой тоже надо подружиться. Это бесплатный инструмент для аналитики от Яндекса. При создании канала мы с вами подключили метрику. Если пропустили или забыли, вернитесь или переслушайте самую первую главу. А теперь давайте разберем самые популярные задачи, которые решают авторы с помощью Яндекс Метрики. Я дам только базовые знания по метрике, которые нужны, чтобы оценивать эффективность своих публикаций и собирать информацию для рекламодателя. Но вообще по метрике есть целые отдельные курсы, поэтому если вас увлечет аналитика, не останавливайтесь на знаниях из книги. В PDF-материалах к этой книге Я сделала инструкцию по работе с Яндекс.Метрикой, которая позволит вам решить самые популярные задачи, ну, которые возникают у авторов. Например, оценить эффективность своих публикаций, собирать информацию для рекламодателя. Это не слишком удобно делать в аудиоформате, потому что вам нужно читать и тут же повторять. Так что не забудьте посмотреть PDF-файлы в тот момент, когда вам захочется поглубже разобраться со статистикой. Задание к главе. Изучите статистику канала и редактора. Проговорите мысленно или другу, что значит каждый из показателей. Охват, просмотры, дочитывание, CTR, аудитория, подписчики. И также я советую изучить PDF-файл к этой книге, который называется «Гайд по работе с Яндекс.Метрикой». И когда вы дочитаете его, то настройте виджеты на странице «Сводка» в Яндекс.Метрике.